Глава двадцать первая Юлианна обратился к ней с Говорят, призванные искры обладают магией. Твоя уже проявилась? спросил он с вежливым любопытством. Нет, вынуждена была признать она. Я даже не знаю, что это может быть. Тут бы подошел следователь или врач, но никак не архитектор, лорд Массимо. Да оставь ты уже этих лордов следи! Вновь вмешалась свекровь. Лишние церемонии. Так почему ты думаешь, что не подходишь? Вновь вернулся к вопросу лорд Массимо. Магия в тебе точно есть, иначе бы тебя не перенесло. И тут вопрос Келли, Джо и Дарио, а правильно ли они обратились к Создателю? Правильно. Дарио накрыл своими пальцами пальцы жены и легонько сжал. «Уверен, что Юлианна именно так кто нам нужна». Леди Летиция, глядя на сына и его жену, одобрительно качала головой. «Юлианна явно лучший выбор, чем красивая, но недалекая Олесса». «Я смогу сегодня увидеть внука?» Болезненный вопрос леди Летиция подняла, когда обед закончился. «Не вижу причин для отказа», — ответил Дарио. «Вместе исходим». «Я, пожалуй, не пойду», — решила отказаться Юлианна. «Мы немного не ладим с Фелиситой», — пояснила на вопросительные взгляды свекрови. «Ерунда какая», — не приняла возражение леди Летиция. «Фелисита няня, и хотя она нянчила еще Элену, все равно не имеет права запрещать тебе навещать подопечного. Не знаю, как принято в вашем мире, а в нашем, нерадивых и болтливых слуг...» Увольняют. Не для того платится приличное жалование, чтобы прислуга высказывала свое мнение, когда его не спрашивают. Лети тише, дорогая. Мягко проговорил лорд Массимо. Было бы не вернуть. Остается только надеяться на лучшее. Вздохнула леди Летиция и улыбнулась Юлианне. Прости, милая, я все еще не могу говорить о некоторых вещах спокойно. Юлианна могла бы высказаться на тему того, что с внуком можно было бы проводить больше времени и тому подобное, но не стала. Со своим уставом, да и сама она не слишком-то много времени уделяла наследнику, просто потому что боялась, но на уговоры поддалась и пошла вместе со всеми проведать Орландо. Со времени их последней встречи ничего не изменилось, Ребенок был все так же безразличен, Нянька к ней все так же нелюбезна. Читу Амадо она встретила гораздо теплее, чем их с Дарио. Бабушка и дедушка пытались вызвать хоть немного интереса у ребенка, но это было бесполезно. По просьбе леди Летицы все вышли гулять в сад. Вампирша надеялась, что что-то яркое сможет заинтересовать Орланда, реагировавшего только на камни. И тут случилась неприятность. Фелисита, следившая за наследником, как коршун за добычей, толкнула Юлианну, и та вынуждена была схватиться за ветку, чтобы не упасть. «Прошу прощения», – безразлично произнесла няня, со злой усмешкой, глядя на то, как искра приложила к губам проколотый палец, зашипев от боли. «Юлианна, что случилось?» Дариус с наследником на руках в одно мгновение оказался рядом. «Ничего?» О своих подозрениях она пока мужу не скажет. Просто палец проколола о ветку. «А я вам говорила, что здесь для Орландо может быть опасно», нервно высказала Фелисита. Наследник, среагировав на свое имя, поднял взгляд и увидел в волосах Юлианны яркий огнецвет. С неожиданной для окружающих скоростью он протянул ручку и схватил цветок, потянув его на себя. «А уж!» Зашипела Юлян, на которую дернули сильно за волосы и перехватила маленькую ручку, оставляя на коже ребенка свою кровь. Нянька довольно усмехнулась. Нет, маленький, не стоит так делать. Искра кривилась от боли. Ребенок очень сильно тянул ее за волосы, но говорила мягко и ласково. Мне больно. Нравится цветочек. Я сейчас отколю его и тебе отдам. Из раны на коже уже прилично натекло крови. Какой-то сучок оказался очень острым. Надо бы потом протереть руку ребенка, чтобы не испугался. Я помогу. Дарио осторожно вынул огнецвет из прически, и наследник тут же ухватил его, сминая лепестки. Яркая и красивая штучка вызвала мимолетный интерес. «Вызвать Фабио?» Встревоженно спросил, наблюдая, как Юлианна опять сунула палец в рот. «Же живет, ответила она и добавила, вынув палец изо рта и разглядывая ранку. «Не первый раз. У меня и прививки все есть, по стройкам же лазить приходилось». Пока все охали и ахали, как так случилось? Юлианна, собравшаяся стереть кровь с руки ребенка, заметила, что на коже уже ничего нет. Даже следа не осталось. Это происшествие на Орландо никакого впечатления не произвело. Усаженный на траву, он играл с ярким огнецветом, выкладывая вокруг него камешки. Рядом сидела леди Летиция, украдкой вытирая слезы, и лорд Массимо, подающий внуку яркие камешки. Дарио смотрел куда-то вдаль, погруженный в свои мысли. Потом обсудит с ним, куда могла деться кровь. Может, у вампиров кожа самоочищающаяся? Чтобы не мешать, Юлианна села на лавочку, стоящую чуть вдали. Со стороны, картинка была просто идиллической, если не знать всей правды. Одна Фелисита вечно чем-то недовольна. Какая разница, где играет наследник, в комнате или на лужайке? А ведь обещала же себе, что будет приходить Карланда чаще, но испугалась няньки. Провал ли Если хочет жить в замке, нужно учиться командовать прислугой. Бежать к мужу по поводу каждой мелочи не вариант. О чем задумалась? Голос мужа застал врасплох, и она даже вздрогнула, так погрузилась в свои мысли. Дарио сел рядом на скамейку и сжал пальцы Юлианны. «Пытаюсь понять, как мне встроиться в ваш мир», — не стала скрывать она. Слова леди Летиции натолкнули на некоторое размышление. Медленно проговорила, продолжая наблюдать за Орландо и родителями Дарио. «И еще кое-что». Но это лучше обсудить не здесь. «Эта ситуация не может длиться вечно, а я не хочу, чтобы мной могли воспользоваться против тебя. Моё незнание мира может быть просто опасным». «Нет, я точно назначу тебя вместо Марко», — улыбнулся Дарио. Проследив за ее взглядом, пообещал. «Я подарю тебе другой огнецвет». Не подумал, что Орландо на него так отреагирует. Он ласкающе провел по волосам, куда был прикол от бутон. Больно. Скорее, неожиданно, но ну, не жаловаться же на ребенка. Зато ему очень нравится. Она грустно улыбнулась. Может, стоит ему создать магические светящиеся игрушки? Знаешь, у нас есть такие для детей. Там разноцветные лампочки на батарейках, еще они всякие мелодии играют, только вот не уверена, что резкие звуки не напугают Орланда. «Я попрошу Элиджио что-то такое создать», — согласился с ней Дарио. «Не думаю, что это сложно. Удивительно, как мы сами до такой простой вещи не додумались». «Да и я не додумалась. Просто вспомнила о том, что уже есть. Не стала себе приписывать заслуги Юлианна». Проведя время с внуком, родители Дарио засобирались домой. Тепло попрощавшись с Юлианной, Леди Летиция взяла с нее обещание посетить клановое поместье. Когда портал закрылся, Юлианна повернулась к мужу. «Фелисита меня специально толкнула. Перешла сразу к главному. Но не это важно». Быстро проговорила, когда Дарья хотел что-то сказать. «Я проколола палец». Подняв палец вверх, показала чуть затянувшуюся ранку. И когда Орландо схватил меня за волосы, хотя его целью был огнецвет, я перехватила его ручку, чтобы не выдрал клок. Он неожиданно сильный для его внешнего вида. Так вот, кровь тогда еще текла, и я заморала его кожу. А потом моя кровь с его кожи исчезла, хотя ее никто не вытирал. Как думаешь, это что-то значит? «Нам нужно к Элиджио. выдохнул озабоченный ее словами Дарио договаривал уже, утягивая ее в портал. «Элиджио». Рявкнул так, что старый колдун, вскакивая со стула, перевернул его. «Что случилось?» — тоже выкрикнул он. «Юлианна сейчас расскажет», — кивнул Дарио жене. Рассказ привел колдуна в волнение. «Вы позволите взять буквально пару капель для экспериментов?» — но смотрел при этом на Дарио. «Позволю. Ответила Юлианна, хоть обращались не к ней. ее же кровь, ей распоряжаться. Пара капель. Использовать только в нашем присутствии и потом уничтожить. Внес дополнение Дарио, а колдун уже искал на столе небольшой острый кинжал. «А я тебе говорила, что вампирам нужна кровь», мрачно пошутила Юлианна. «Я тут как раз проклятье пытался повторить». Радостно сообщил Элиджо. Его глаза маниакально блестели. Держа кинжал на вытянутой руке, он обошел стол и приблизился к Юлианне. Вашу руку, леди. Когда колдун крепко ухватил ее за запястье, Юлианна зажмурилась, ожидая резкой боли. Но последовал лишь резкий укол в указательный палец, как когда берут кровь на микрореакцию, и на лезвие кинжала перекатились две красных капельки. Именно перекатились, будто ртутные шарики только красные. «Благодарю». Радостный колдун торжественно понёс кинжал к столу, а Юлианна недоуменно смотрела ему в спину. «Странные тут вампиры, очень странные». Сунув уколотый палец в рот, пошла следом. На столе в ряд стояло несколько колбочек разных размеров. В одной из них, в буквальном смысле, клубился грязно-серый туман. Казалось, что он не живой. Юлианна брезгливо поджала губы. От сгустка исходило нечто мерзкое, крайне неприятное. Энергетика, аура. Что это? шепотом спросила у колдуна. Будущее проклятие, спокойно ответил тот. Это основа. Я взял собственную кровь для эксперимента. Хотел понять, можно ли создать что-то такое, что нельзя обнаружить привычными методами. «Эх, как мне не хватает Бруно!» Талантливый был малый, подавал большие надежды. Вздохнул старый вампир. «Бруно? Кто это?» Юлианну заинтересовало новое имя. «Он был моей правой рукой», — пояснил колдун. «И сопровождал Лучана в том путешествии». «Эх, эх, как жаль!» – посетовал он. «И вы мне только сейчас об этом говорите?» У Юляна от такой беспечности даже командирский тон прорезался. От ее возгласа рука колдуна дрогнула, и капля сорвалась с кинжала, падая в колбу с будущим проклятием. «Я тебе говорил, что Лучана сопровождал колдун», – оправдывался Дарио. «Ты не говорил, что он правая рука Элиджио!» От негодования она даже ногой топнула. «Ну что за вампиры, елки-палки? Ни хитрости, ни коварства. Врут все книги». «Как, вот как можно было упустить такую важную деталь? У вас пропал не только второй в очереди на трон наследник, но и заместитель главного колдуна. Поразительная наивность!» «Но они погибли», – не понимал ее негодование Дарио. «Знаешь...» Юлианна раздраженно выдохнула и сжала пальцы в кулаки, а потом разжала. Вот ты умный, честный, благородный, опора правителю и все такое, но сейчас ты конкретный такой дурак. Э, простите, робко прервал назревающий скандал Элиджо. У нас тут кое-что произошло. Ну что опять? Резко развернулся к нему Дарио. Вот. Колдун осторожно указал пальцем на колбу. Основа проклятия будто закручивалась в торнадо, прошиваемое тонкими молниями. Грязно-серый туман закручивался все быстрее и быстрее, пока не взорвался с громким «пух». Из горлышка пробирки вырвался пепел, как из жерла маленького вулканчика, и начал оседать на стол. Через несколько мгновений под изумленными взглядами и он испарился а на столе осталась лишь пустая колба. «Однако...» Задумчиво протянула Юлианна, и Дарио с удивлением покосился на нее. Ну совсем как его мать произнесла, интонации те же. «А куда эта штучка делась?» «Хотел бы я знать». Элиджио во все глаза рассматривал пустую колбу, вообще без признаков проклятия. «Леди Юлианна, какая-то у вас кровь необычная». «Самая обычная. Это даже в поликлинике подтвердили. Четвертая просто». Юлианна за своей кровью ничего такого особенного не замечала. «Четвертая?» Элиджо обернулся к ней. «Это как?» «Обыкновенно», — ответила Юлианна. «У людей четыре группы крови и два резус-фактора, положительный и отрицательный». Четвертая встречается реже всего, но не так, чтобы прям уникальное. Это все, что я знаю. Ну, не медик я, не медик. А так, эритроциты и тромбоциты там всякие в пределах нормы. Только не спрашивайте меня, что это такое. Понятия не имею. Она развела руками. Но есть у всех людей. У всех вообще. Но не всех можно перенести в трехмирье. Дарио разглядывал пустую колбу. Ты искра. Значит, в тебе должна быть магия. Какая? Он обернулся на Юлианну. Судя по тому, что сейчас случилось, уничтожать проклятье. Проговорил Элиджо задумчиво. Для достоверности нужно попробовать еще раз. Плети проклятье, согласно кивнул Дарио. Можешь даже на моей крови. Он протянул раскрытую ладонь к колдуну. «Юлианну оставляю на тебя. Мне нужно отойти на пару минут». Отдав колдуну пару капель своей крови, Дарио открыл портал в сад. подошел к тому месту, где Юлианна едва не упала. Ветку с шипом просто выломал и, вернувшись в лабораторию, кинул ее в камин. «Сожги», — приказал колдуну, проигнорировав вопросительные взгляды. Короткое слово, и от ветки только пепел остался. «На всякий случай», — пояснил Дарио. «Опять тайны», — вздохнула Юлианна, расположившаяся на стуле. Она нервно теребила подол платья, ожидая, когда будет готово новое проклятие. Элиджо обещал сделать что-то легкое, чтобы не тратить много времени. Вот бубнит над колбой, капает какие-то разноцветные жидкости. Рядом со стулом встал Дарио и обнял ее за плечи. Они вдвоем внимательно наблюдали за воодушевленным колдуном, ожидая, когда он закончит. Наконец все было готово. Это простенькое проклятие. Колдун, обернувшись, посмотрел на них. Деликатного свойства, эм, желудочного. Так что в случае неудачи Дарио грозит пару дней побыть в своих покоях. Да и мне тоже. Можно каплю крови леди. Можно? Юлианна со всем достоинством подошла к столу и протянула руку. Обещаю громко не хохотать, если вдруг не поможет. Утешила! Фыркнул Дарио за ее спиной. Сделай, пожалуйста, так, чтобы проклятье уничтожилось. Я постараюсь, несколько ехидно пообещала Юлианна. Ау! Опять ее палец тыкают кинжалом. Капелька упала сразу в колбу и три пары глаз, не отрываясь, стали следить за изменениями. Пара минут, и от проклятья даже и следа не осталось. «Я... я...» Колдун не находил слов, чтобы выразить свои чувства. В его глазах блеснули слезы. «Леди Юлианна...» Вместо слов он просто опустился перед ней на одно колено. «Вы возродили надежду в моем сердце...» «Боже, немедленно встаньте!» Щеки Юлианны вспыхнули от неловкости. Элиджу, прекратите! Я неловко себя чувствую!» «Дарио!» «Вставай!» — спокойно сказал тот. «Надежда — это прекрасно, но что делать?» «Я приготовлю зелье!» Элиджио резво вскочил на ноги. Его глаза теперь горели огнем предвкушения, и это вовсе не фигурально выражаясь а потом усилю его кровью леди Юлианны. При условии, что моя кровь не разрушает, в принципе, все заклинания эти. Немного поумерила их радость Юлианна своими сомнениями. Ну, колдун задумчиво почесал затылок. Это, конечно, осложнит дело, но давайте начнем с простого. «Завтра идем к Орландо», — решил Дарио. «Сегодня уже поздно, он устал, да и время уже позднее». «Я немедленно займусь зельем», — воодушевлённый Илиджи кинулся к шкафам со склянками. «Я сделаю несколько разных зелий». Он пробегался пальцами по красивым флакончикам с разноцветными жидкостями, выбирая нужные ему. «Завтра к утру все будет готово. Тогда не будем тебе мешать». Дарио открыл портал, а колдун уже и думать о них забыл. У него появилось очень важное дело. Он уже мысленно перебирал заклинания и вспоминал, в каких книгах есть уточнения на этот счет. Давно не было такого желания колдовать. Все заклинания и зелья, которые могут снять проклятие, давно были перепробованы. Но теперь у них появится новый компонент. И это придаст зельям совершенно другие свойства. В гостиной, куда Дарья увел жену, он велел накрыть стол. «Сегодня думать о делах у него не получится. Слишком будоражащие знания сегодня открылись. О том, что может кровь Юлианны, никто не должен узнать». Пока жена ушла переодеваться, он прошелся по комнатам и нашел рисунки. «Это что?» — поинтересовался у жены сменившей парадное платье на домашнее. Честно признаться, в таком виде она нравилась ему больше. Сергей, Она подошла и заглянула в листок. «Пусеты». «Вот видишь?» Она скользнула пальцем по одному из рисунков. «Это ножка. Она вставляется в дырочку, а такими штучками крепится». Дарио не стал ее перебивать. Голос Юлианна успокаивал и не мешал думать. Так что за вечер он много узнал о ювелирных украшениях другого мира.